Череп ходил нынче прихрамывая и немного шипелявил виду упадения почти всех зубов. Форма видная, но до той, которую я как-то раз у одного корейского фельдмаршала за яйх шуропов выменял. Ни в какое сравнение. Там эполеты полеты, и косицы, и шелковые. Истертый порог, скрип половиц, пыльная духота открытого платяного шкафа, вздох хрипучих старых пружин диван, тетрадки школьные на старой этажерке. Павел очутился в прежнем далеком невозвратном мире, мире, где не было дележат должностей, и амбиций, не пахло большими, часто вонючими деньгами, где сбереглась провинциальная первозданность, как говорил брат, естественность. Когда заговорили об Алексее, Серафима заплакала. Череп сидел угрюм, дымно курил сигарету.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 Там, верно, матери надо поклониться могиле сына, а с Алексеем другое. Родители ты своих не обманешь пустой могилой. Эжели простой символ какой, кто ж пойдет ему кланяться? Алексея одна дочь еврейка в Израиле, другой сын — швед, дед в Европе, третья — балдой московский, никто из них сюда не попрялся. Ну и пусть, — неуступно сказал Павел, — все равно мету полёшки на земле оставить надо. Павел был убежден в своей правоте, слюня ведь дальше тему не собирался. Но дальнейшую речь с роднёй вёл очень вежливо. Завтра сорок дней, как Лёшка пропал. Собрать людей надо. Обойти, обзвонить кого-то, соседей там, одноклассников, слом, собрать, все, кто помнит. Серафим Ивановна, Николай Семёнович, ну как? Организуем стол в память Лёшки. Вечером Павел обследовал дом, шарился по шкафам.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 и лишь одна фотография студенческой давности алексея стоял рядом с павлом эту фотографию мать хранила в рамочке на комоде но как быть дядя отрез алексей или себя отрезать алексей павел привык принимать решение тупиковать не по нему он поставит крест без фото символический крест на кладбище с надписью в память об Алексее Васильевиче ворончихине на кладбище то в форме ступай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 Сколько нужно денег? деловито спросил Павел, переждав стариков кашель. Сколько по сколько не сколько, выкрикнул старик. Начальника нету, после обеда обещался. Вы продайте, я приплачу. Громко и с напором сказал Павел, словно б опасаясь, что на старика опять нападет кашель. Ты меня, товарищ начальник, деньгами не пужай, хитровато ответил старик. Мне можешь жить я, остался полторы субботы, а ты меня деньгой затравить хошь.